Сосед, к удивлению, не подавал признаков жизни, то есть не стучал, не готовил, не разговаривал. Обычно более активный, что я точно слышала через стенку в гостиной. И что настораживало, запаха еды я вот совсем не чувствовала. Даже мерзкого запаха лапши быстрого приготовления. Сыновья моего дядьки очень любили эту гадость, поэтому я точно знала запах. Но стоило мне впихнуть в себя лапшу, как меня начинало выворачивать от запаха оставшейся воды с приправами. За Глебовым не наблюдала ужасных запахов из кухни, в отличие от нашей, когда готовил Алексей. У Глебова даже как-то больше пахло мясом с чесноком в духовке. Была уверена, что парень отлично готовит. Но не сейчас и не сегодня. Может, ушел? Нет. Ему тяжело будет с гипсом самостоятельно себя впихнуть в одежду и тем более в куртку. А на улице сегодня невероятно прохладно и грязно. Дождь всю ночь лил, стараясь сотворить нереальные лужи везде, а особенно перед подъездом. Чтобы жильцы вышли и с первого шага набирали полные ботинки воды. Развалилась за столом и с прищуром посмотрела на тарелку с сырниками. Обалденные получились, и никто не оценил. Горько вздохнула и пробурчала себе под нос. Все равно Леша не притронется к ним. Отнесу соседу, чего добру пропадать? Схватила тарелку и, отложив себе несколько штук, направилась к выходу, но вдруг остановилась. С хитрым выражением лица обернулась и закусила нижнюю губу. Поставила угощение на столешницу и поспешила к холодильнику. Вытащила противень и отрезала приличную порцию мясного блюда, следом отправляя ее на квадратную тарелку. Все равно я одна не съем. С завтрашнего дня буду готовить мало, а там уже и в общагу съеду. Со всем этим добром отправилась в гости. Позвонила в дверь и стала ждать. Никто не спешил принимать подарки. Я вновь позвонила. Глебов не реагировал, так что решила, что ушел. Уже собралась к себе, но вдруг услышала шаги. Макар с голым торсом в черных шортах открыл дверь и пристально посмотрел на меня, взглядом интересуясь, чего явилось без приглашения. «Стало не по себе, вроде как надоедаю». Не желая навязываться, поспешно начала. «Я сама не оселю противень с мясом по-французски. Поможешь?» Макар ничего не сказал, только отошел, приглашая в квартиру. «Я только тарелки заберу?» Поспешила объяснить, что если зайду, то не просто так, по делу. Хмурое лицо Макара подсказало, что настроение у него хуже некуда. Почувствовав себя вдвойне ужасно, поспешно проскочила мимо него на кухню переложила мясо в его тарелку и поставила в холодильник, чтобы не испортилось. Отмечая, что продуктов у него почти нет, покачала головой, но ничего не сказала. Сырники оставила на столе, не забывая поменять тару. Мыть не стала грязные тарелки, схватила и пошла. Но далеко не получилось. Глебов встал на пути, загораживая проход. Немного испугалась. Как-то он слишком агрессивен и очень большой. Можешь отойти? попросила его, пытаясь понять, что ему нужно. А если нет? А Такого ответа я не ожидала. Почему нет? Сходи со мной в магазин за телевизором. Что? Почему со мной? У меня гипс. И я тебе нянька? возмущенно выпалила желая слегка треснуть по затылку, но, честно сказать, опасалась за свою жизнь в этом случае. «Ты компаньон и, если что, на подхвате». «У тебя друзей нет?» «Есть, но им не до меня сейчас». «Хорошие же друзья. Ты все равно там одна в четырех стенах, и я тут умираю от скуки. А так фильм посмотрим». «Я как раз сейчас собиралась посмотреть». «Нагло соврала». Тут же добавляя, без твоей компании. «И какой же фильм?» — спросил Глебов, прищурившись, давая понять, что ни капли не верит. Так как я не знала, какие сериалы и фильмы идут, ничего не смогла ответить. «М -м -м. «Кстати, с меня мороженое. Я знаю одно место, там потрясающий выбор вкусных шариков. Например, детский набор из семи шариков мороженого ассорти». Баблгам с радужной посыпкой, клубника, фисташка, банан с миндалем, пломбир, молочный шоколад и карамель с кусочками жареного арахиса. Или можно заказать изумительное мороженое с кокосовой стружкой, шоколадным топпингом и кусочками кокоса. Говорил, а я слюной давилась. Хлопнула ресницами, ужасно мечтая попробовать все, что он тут перечислил. Но так не хотелось с ним идти. Он же грубый и все настроение испортит. «Я выстою. Я не ем», — с очаровательной улыбкой заявила, радуясь, какая я твердая и неподкупная. «Мороженое? Как жаль!» — с наигранным сожалением выдал он. Там еще есть сливочное мороженое лимон-мята с лимонным имбирным джемом. Пробовала? Я такие сто лет не ела, только когда с родителями жила. А как бы хотела попробовать? Рядом с магазином техники есть детское кафе, где пекут чудесные блины с разнообразными начинками. Поднялась на цыпочки и закрыла его рот ладонью. Макар замолчал, пораженно всматриваясь в мое лицо. Не ожидал. «И я тоже. Ну что дразнить? Совесть-то должна быть. Но если ты скажешь что-нибудь гадкое...» Начала я, стараясь не думать о том, что соглашаюсь идти куда-то с этим хамом. «Рюкзак с кирпичом всегда со мной». Глебов молчал. Отмечая мое возмущенное предупреждение глазами, он повел челюстью, давая понять, что он молчит так, как рот ему закрыла я. «Ойкнула и убрала руку. Я постараюсь». Довольно выдал он. «Хорошо», — сказала и собралась выйти, когда услышала. «Только ты мне поможешь надеть рубашку». Медленно обернулась и с возмущением выдала. «Ты от скуки совсем обнаглел?» «Думаешь, так можно идти в детское кафе? Нас же выкинут». С обвинением заявил он, демонстрируя мощный торс. Ладно. Буркнула и направилась на выход. Через 7 минут буду готова. Уверена, если раньше, то с тебя все то, что ты перечислил, и плюс блины с клубничной начинкой. Однако серьезная заявка, весело заявил Глебов, усмехаясь себе под нос. А зря я за пять справлюсь. А то, крикнула и побежала переодеваться. На все про все мне хватило 4 минуты. Да что там стараться? Джинсы и вязаная кофта, которую связала моя бабуля. Вот и весь прикид. К тому же последнюю из этих четырех минут я потратила на дверь, так как она отчаянно не хотела закрываться. Как специально. Но как только пнула, вспоминая привычку Мартынова, она тут же поддалась. Волшебный пендель как раз был кстати. Распахнула дверь соседа и с восторгом выдала. Вот и я. «Приготовься раскошеливаться, товарищ Глебов!» Парень стоял в коридоре, уже в джинсах, но без рубашки. Увидев меня, он ухмыльнулся и выдал. «Я это понял, когда ты стала носиться по квартире Мартынова со скоростью ветра. Отлично слышал громкий топот твоих ног, будто не одна маленькая девочка носилась, а стадо буйволов пробегало. Если есть стимул, то я горы могу снести». Сказала и подошла, поглядывая по сторонам, пытаясь понять, где его рубашка. Не мог приготовить. Медлительный такой. Задумалась. Вероятно, собирается долго телевизор выбирать. Но это у него не получится. Не сегодня, когда нас ждет невероятное мороженое в огромных пропорциях. Как там? бабл-гам с радужной посыпкой, клубника, фисташка, банан с миндалем. Пломбир, молочный шоколад и карамель с кусочками жареного арахиса, и еще изумительное мороженое с кокосовой стружкой, шоколадным топингом и кусочками кокоса. Вот. Так что я ему помогу. Она на диване. Оперативно рванула к диванчику и схватила клетчатую рубашку, стараясь не думать о том, что буду помогать парню. Я решила, что буду относиться к нему как к больному беспомощному другу. Или еще лучше брату. Да, вот». Подошла и стала бегать вокруг него, как ребенок в поиске подарка около елочки. Он же смотрел на меня, сжимая губы. Видела, что хотел засмеяться, но, встречая мой предупреждающий взгляд, успокаивался. «Я не ребенок. Можно три верхние пуговицы расстегнуть». Учительским тоном просветил он меня. «А зря. Простынешь и умрешь. Однако, какая ты добрая. И главное, в точку, что сразу захотелось застегнуться. Смотрю, у тебя большой опыт. Да, у дяди четверо пацанов, и я за ними смотрела. И все такие же заносчивые, как ты. Так что не рассчитывай не выполнить что-либо из обещанного. У меня с этим все строго». На мои слова он только хмыкнул будто подозревал об этом. И все пацаны? Ага, но скоро тетя родит девочку. Так сказать, долгожданный ребенок. И ты кинешься на подмогу? Нет, я приехала учиться. А твои родители? Тетя с дядей мои родители с 13 лет. Понятно. Выдал Глебов и, схватив кожаную сумку, проверяя ключи от машины, добавил. Тогда поехали. «То есть поехали!» — с возмущением воскликнула я. «Думаю, я смогу вести машину левой рукой». «Чего? Тогда бы ты смог сам себе готовить, как и рубашку надеть. Но ты этого не делаешь. Так что выбирай, или ты все сам, или мы на общественном транспорте». «Ты такая невыносимая!» — буркнул он, наклонившись ко мне. «А ты противный!» — лучезарно просветила его. Глебов задумался на секунду, но затем кивнул, чем порадовал. Видимо, понял, что не подарок. На том и порешили. Вышли из квартиры и направились пешком к остановке. Анализируя его слова, я на всякий случай спросила, пока еще в пути. «Надеюсь, ты не считаешь, что я твой телевизор сама донесу? Уж поверь, я не осилю, как и не соглашусь. Нет, закажу доставку». «Хороший мальчик!» — почти пропела и махнула рукой, когда увидела маршрутное такси. Номера он озвучил еще в лифте, когда забивал адрес. Вот нам сразу повезло. Стоило сесть на два свободных места, моя улыбка стала еще шире. Этот же ворчун смотрел на меня, качая головой, при этом чему-то усмехаясь. Передал карту и произнес. «За два». Кивнула и поплелась к водителю. А когда пришла, увидела, что на моем месте уже сидит девушка. Да еще какая! Длинноногая жгучая брюнетка с огромным бюстом, которым пыталась тереться о плечо Глебова. При этом она о чем-то мило с ним щебетала. Раз такое дело, решила сесть на ее место, но услышала. «Котенок, садись со мной, девушка возвращается на свое место, ей тут не рады». Не ожидая такой грубости, красотка вскочила и громко воскликнула. «Хам!» Девушка вернулась на свое место, а я плюхнулась рядом с недовольным Макаром. «И куда собралась сесть?» Тихо прорычал он мне на ухо. «А вдруг у вас любовь? И тогда ты с ней поедешь выбирать свой телевизор, а меня оставишь в покое!» С надеждой проговорила я. «Про мороженое забыла?» Задумалась, тотчас честно отвечая «Забыла». Тогда в следующий раз демонстрирую поведение, как тогда на лестнице, поняла? Выдал он мне почти в лицо, так как резко притянул ближе к себе. Мимо меня как раз проходил парень, задевая своим телом, поэтому вроде как Глебов позаботился, впечатывая в свое тело. С трудом отлепилась, с прищуром всматриваясь в его пронзительные глаза И буркнула. «Поняла. Хорошая девочка». Самодовольно выдал парень и принялся что-то щелкать в своем телефоне. Я же уставилась на спинку сиденья, рисуя в своей голове те вкусняшки, о которых были все мои мысли.